Четверг, 31 октября. Франция — прелестная и занятная страна восстания, революции, моды, ума, грации, элегантности, одним словом, всего, что дает жизни прелесть и неожиданность. Но не ищите в ней ни серьезного правительства, ни добродетельного человека в античном значении слова, ни брака по любви не даже настоящего искусства. Французские художники очень сильны, но кроме Жирико и в настоящее время Бастиен-Лепажа, им не достает божественной искры. И никогда, никогда-никогда Франция не произведет того, что произвела Италия и Голландия в известном отношении. Прекрасная страна для волокитства и для удовольствия Но для остального... Но это всегда так. И другие страны со своими солидными и достойными уважения качествами иногда бывают скучны. В конце концов, если я и жалуюсь на Францию, то только потому, что я еще не замужем. Франция для молодых девушек страна скверная, и это не слишком сильно сказано. Нельзя вложить более холодного цинизма в союз двух существ, чем вкладывают здесь присоединение браком мужчины и женщины. Торговля, промышленность, спекуляции, сами по себе слова в известном смысле почтенные, но в применении к браку они отвратительны, а между тем нет более подходящих понятий для определения французских браков.